Строго секретно. Министерство внутренних дел. Сектор 4, дефис С, запятая 3, дробь 1. Служебная записка. Будапешт. 20 ноября 1975 года. Прошу выдать том 3 рабочего водосье секретного сотрудника под кодовым именем Папаи за номером Z281. Капитан полиции Корой Мерц. Разрешаю ее же встеполь подполковник полиции оскар киш исполняющий обязанности замначальника отдела начальнику регистрационного отдела управления группы 3 дробь один мвд выносу не подлежит к чему им было использовать бурурию для замещения марцела ее активизация последовала только из-за тяжелой болезни ее мужа ради его замещения как тонко сформулировал в другом месте автор доклада. «Если в ней была такая большая потребность, то почему ее нельзя было завербовать саму по себе? Почему она должна была носить имя моего отца даже в этом аду?» Когда Брурию стали снабжать поручениями помельче, как прециозно выражается капитан полиции Мерц, В докладе от 4 февраля 1976 года официально Папаи еще был активен, хотя его третий и последний срыв уже случился в 1973 году. Возможно, он и сам порекомендовал жену в качестве переводчика вместо себя, но вообще известно, что жен работающих за границей членов сети тоже часто вербовали, предполагая, что для супругов то, что муж или жена агент спецслужб, все равно никакая не тайна. В книгах по разведдеятельности эта возможность рассматривается как очевидная. Подозреваю, что Брурия знала, чем занимается ее муж, корреспондент ВТА. А может, когда она сдавала в Институт истории партии свои первые переводы, уже дома, в начале 70-х. Понятия не имела, с кем на самом деле работает. Но даже если и понимала, то наверняка не знала, под каким именем она у них проходит. За прошедшие пять лет госпожа папой два раза была в Израиле. При выезде мы снабжали ее поручениями помельче. В ходе опроса по возвращении она предоставила кое-какую полезную информацию. На покрытие последних оперативных расходов мы выдали ей 100 долларов. С ней поступали не так, как с другими. Тех пугали, избивали или шантажировали, и только потом в публичных местах, кафешках или если их приводили на К или С квартиры, наступала очередь постепенного приручения и размягчения. Степ-бай-степ. Как чудесно, и невыносимо описал все это автор исправленного издания. Крупнейший венгерский писатель Петер Эстерхази, 1950-2016, завершив семейную сагу гармония кайлестис обратился в архив, чтобы ознакомиться с доносами на самого себя, но вместо этого получил досье своего отца и главного героя только что завершенного романа. Из этого родилась книга «Исправленное издание», в которой перемежаются фрагменты отцовских досье, цитаты из романа гармония «Кайлистис» и комментарии автора. Но даже в случае Брурии оставалась некая серая зона. Стоя на краю бассейна, пловец, в данном случае куратор, сначала совсем ненадолго опускает в воду кончик большого пальца, пробуя температуру, потом нагружает подлежащего вербовке все более сложными заданиями и, наконец, черт с тобой, сует ей в руку сто долларов, как суету в скрипачу цыгану, чтоб сыграл. Когда Брурия, деньги ей были явно очень кстати, приняла сто долларов, она уже заключила сделку. С этого момента все шло гладко, даже страшно, насколько гладко. В первую такую поездку, когда она уже получила официальное задание и ее обучили всяким принятым в секретных службах хитростям, мы отправились вместе, Брурия и я, до Афин на поезде, а оттуда из Перея пароходом в Яффу с остановкой на Кипре. Помню, какое это было сюрреалистичное переживание. В 23 года выглянув туманным холодным утром в сад за домом наших угрюмых афинских хозяев, увидеть апельсин, растущий на дереве. Тогда я осознал, что апельсины растут на деревьях точно так же, как яблоки или груши. Ужасно читать первое мамино донесение. За поездку заплатила семья, но от этого чтение расписок в получении за подписью Форга марцелне не становится менее удручающим. Жутко, отчаянно удручающим. В этой поездке я часто недоумевал, почему она так напряжена. Папы нет, может вздохнуть свободно. Ну, конечно, ей же нужно было беспрерывно все фиксировать, фиксировать и фиксировать. Приведенный ниже список скучноват, но тем самым, С этой частью мы более или менее разделаемся, поскольку последующие будут один в один. В любом случае, Брурии кучу всего задали на дом. На основании вышеизложенного рекомендую, согласно приказу за номером... 0024-1966 предоставить госпоже Папой несколько более конкретные и широкие разъяснения по следующим пунктам. Текущая внутриполитическая ситуация в Израиле. Положение переселенцев, причины эмиграции из Израиля. Внутренняя экономическая напряженность, ситуация с уровнем жизни. Подготовка к 29-му Всемирному сионистскому конгрессу. Отклик Израиля на проходивший в Брюсселе Конгресс в защиту советских евреев. Относительно израильской агентурно-оперативной ситуации. Проверки, осуществляемые при въезде и выезде. Паспорт, таможенный досмотр, личный досмотр и так далее. Обязательства, связанные с пропиской. Заполнение бланков, формуляров, анкет. На какие вопросы нужно было ответить, в чем состояла процедура признаки надзора слежка либо иные проявления контроля может быть ограничительные меры с особым упором на провокации возможности поездок по израилю ограничения на перемещение или территориальные ограничения все же это было непростое задание для страстного бессистемного ума для медсестры ей ведь нужно было совместить профессиональный политический анализ с непредвзятостью опирающегося на точные данные социолога и змеиной мудростью разведчика. Донесение же является собой какой-то вопиющий лепет. Для моей поездки мама состряпала им такой предлог, мол, я должен привести в порядок литературное наследие деда. Я оказался бы для этого дела совершенно непригодным в силу полного незнания иврита. Да я бы и сейчас на это не сгодился. Позже я, правда, немного освоил иврит своими силами. Вначале учился по абсурдному ГДРовскому учебнику, когда работал на болтовом заводе в Холоне, промышленном пригороде Тель-Авива, с арабами, кстати. В обеденный перерыв, присев на лестнице в заводском дворе, Я всегда открывал свою книжечку, потому что иначе не мог обменяться ни с кем, ни единым словом. Рабочие с западного берега по-английски не говорили. От силы знали какие-то слова. Смех это был, а не учеба. Как если бы сегодня кто-нибудь вздумал учить венгерский по глупой хрестоматии 1958 года издания. Учебник я купил еще в 1972 году в Восточном Берлине, когда оказался там на гастролях с группой «Орфео» в качестве горя барабанщика Но это другая история. В написанных на иврите текстах речь шла о рабочих и работницах, о производстве и образцово-показательной семье, какой ее замыслил для восточных немцев Вальтер Ульбрихт. Соответственно, «Я отчасти усвоил несуществующий социалистический иврит и мог потом этими словами без конца развлекать израильскую молодежь. Но я-то учил иврит не ради чего-нибудь, а лишь для того, чтобы проникнуть в тайны загадочного маминого родного языка, который в Израиле на улице звучал, кстати, отнюдь не так таинственно, скорее даже заурядно и грубо». И да, у меня было такое чувство, будто с каждым словом, которое я вызубривал и значение которого внезапно осознавал в самый неожиданный момент, я опять, как ребенок, постигаю физическое очертание мира. Вода — это майм? Как это? Так. Майм — вода. Я как будто вглядывался в хрустальный шар, в котором мне открывалось сразу и прошлое, и будущее, и при этом проникал, словно рентгеновский луч, в тело моей матери. Я говорил «Нечто сладкое, мотик или соленое, малуах, влажное, ратув или сухое, явиш». Я говорил «Сейчас зима, хорев или лето, кайц, кому-то грустно». Отсув или весело. Алис. И посредством новых слов как будто узнавал об этих вещах нечто радикально новое. Например, что во влаге всегда ощущается какая-то странная сухость, что и в самой большой сухости гудит влажный, насыщенный звук «ша». Из всех этих необыкновенных слов, противоречащих всем законам природы, Я реконструировал зрение, слух и обоняние моей матери. Заново выстраивал ее детство. Понимал ее перевернутый мир. Ставил ее с головы на ноги. Я составлял свою мать из слов иврита, как из кусочков пазла. «Мама, женщина-мозаика». Эти слова-ощущения все до одного пропитаны телесным бытием и содержанием, каждое из них я слышал из уст матери, и с тех пор это так и есть. Язык работал как магнитофон, как скрытая видеокамера. Я шпионил за своей матерью. Дома родители часто говорили между собой на иврите, чтобы мы ничего не поняли, и моя голова, как чулан, еще долго была набита бесчетными словами, значение которых я не знал, словами, которые, может быть, я никогда и не пойму. И когда то или иное из хранившихся в моем мозгу выражений озарялось как по волшебству смыслом, а по большей части это были фразы, которые мои родители бросали друг другу в гневе, поскольку иврит служил для них прежде всего языком брани, а не любви, языком войны, выпадов и пререканий, а не согласия и гармонии. Мне казалось, что я постиг нечто вселенское, понял нечто о каждом из когда-либо существовавших языков. В общем, в силу ритуального повторения перебранок, значение слов не было для нас такой уж тайной. Значение обильно летавших у нас по дому запальчивых резких, прилипчивых, разящих, как стрелы или град камней, слов. «Зелу беседер!» «Айн ли кесев?» «Нет, не в порядке!» «У меня денег нет!» Но когда я был совсем маленький, колыбельные, которыми меня усыпляли, звучали тоже на иврите. О, эти слова! С их густыми медовыми мелодиями, тающими во рту, как восточные сладости а с ними и аппетитные запахи, которые источали регулярные, приходившие издалека израильские посылки. Финики, халва, а еще запах шоколада и мальбора, покупавшегося в аэропорту блоками. Если гости приезжали оттуда, а приезжали часто, они всегда привозили что-нибудь экзотическое, и когда в этом первом нашем совместном путешествии я, наконец, впервые фланировал по тем самым местам, словно среди декораций, искусно возведенных на киностудии. По бульвару Ротшильда, по сдерет по Дизингов в Яффе или по пляжу я также вбирал в себя местные запахи и день ото дня с каждым новым словом все укреплялся в иллюзии, что я лучше понимаю свою мать. Как будто эти странные слова, которые произносятся задом наперед, и предложения, которые надо выкрикивать. Мой старший брат метко обозвал этот сумбурный, непостижимый для нас язык кашей в честь овсяной каши, париджа, которую со времен нашего лондонского житья Брурия неизменно готовила нам каждое утро, как будто все эти обыкновенные, но в то же время таинственные языковые фигуры заключали в себе мамину ДНК. Через некоторое время я научился читать еврейские буквы и без огласовки по уличным табличкам, которые я, как первоклашка, упорно разбирал по слогам, заимевшиеся в моем распоряжении несколько секунд когда ездил на автобусе по городу. Но это еще не значит, что я овладел ивритом. Это был лишь предлог для моей поездки. Мама просто-напросто взяла меня с собой, потому что хотела поехать именно со мной, а не с моим старшим братом, хотя после нашей старшей сестры была его очередь. Со мной мама могла чувствовать себя в безопасности. Теперь я даже знаю, Что она скрывала? Приглашение для ее сына организовано в связи с тем, что его считают подходящим человеком, как окончившего философский факультет для профессиональной разборки и обработки литературного и политического наследия. На этот раз Брурия еще не получает денег от своих кураторов. Но это на самом деле не имеет значения. Имеет, но не имеет. Имеет приучаю свое сердце молчать. При нынешнем ее выезде мы не покрываем ни дорожные расходы, ни траты другого характера, поскольку для нас ее израильская поездка представляет интерес только при условии, что мы найдем в упомянутом наследии документы, которые сможем использовать для активных мероприятий против сионистских организаций или их руководства. Короче, Они хотели порыться у деда в письменном столе. При следующей поездке, годом позже, отметив усердие, с каким мать, мама, мамочка и Машели относятся к сотрудничеству, они быстренько восполнили финансовое упущение, о чем свидетельствует раздел предложения от 30 января 1977 года. «Материальные вопросы. Ввиду того, что до сих пор мы не выделяли никаких средств на покрытие расходов госпожи Папой в ходе ее поездок в Израиль, в настоящей поездке предлагаем покрыть расходы на дорогу в соответствии с нижеследующим Билет на самолет – 8 тысяч Билет на пароход – 400 долларов США. На прочие расходы – 100 долларов США». Для вывоза валюты просим разрешение на служебном бланке. Легенду для ее легализации мы разработаем. О, эти легенды и манеры по поводу платы за головы. Постепенное, шаг за шагом совращение. Как пишет подполковник полиции Отто Селпал, в своем созданном незадолго до обсуждаемых здесь событий бессмертном произведении принципы и общие методы руководства, подготовки, воспитания и контроля над сетевыми агентами конкретно в стихе под названием «Степени похвалы?» Степени похвалы. А. Офицер-оперативник хвалит сетевого агента, работой которого он руководит. Б. Вышестоящий по отношению к офицеру-оперативнику выражает признательность сетевому агенту в форме благодарности. В. За выдающиеся достижения сетевой агент может быть представлен к награде. А помимо этого, можно еще раздавать давать поощрение «да-да», но, конечно, отнюдь не все равно, в какой форме, поскольку отдельные лица в силу своих установок болезненно реагируют на денежные выплаты и даже более того, находят эту форму признательности оскорбительной. Формы вознаграждения. Денежное вознаграждение. Простейшая для применения форма вознаграждения при наличии объективных и субъективных условий. При использовании необходимо принимать во внимание, что Отдельные лица в силу своих установок болезненно реагируют на денежные выплаты, находя эту форму признательности оскорбительной. В случае агентов, завербованных на изобличающих основаниях, первое время по возможности не использовать. Выражаясь нормальным языком, подвергшихся шантажу преступников, некоторое время держим на коротком поводке, чтобы не зазнавались. Выплаты не должны принимать регулярный, месячный, квартальный и так далее характер. В случае агента, завербованного во враждебных кругах, пока он работает против своих бывших товарищей, целесообразно прибегать к наградам лишь в исключительных случаях, может вызвать угрызение совести. Если же денежные вознаграждения так ранят эти чувствительные души, есть другая возможность – вручить ценный подарок. Но и тогда надо думать, будет ли он вообще ему рад. Действуя с большой осмотрительностью, нужно выяснить, соответствует ли ценный подарок нашим воспитательным целям, Представляет ли он для сетевого агента практическую, гастрономическую, культурную и так далее ценность? Будет ли он вообще ему рад? Плохо подобранный ценный подарок не производит эмоционального эффекта, способствующего укреплению сотрудничества. Именно поэтому целесообразно дарить данному сетевому агенту ценный подарок, соответствующий его кругу интересов, положительным пристрастиям, хобби. Например, инженеру-исследователю ценную книгу по специальности, коллекционеру, предметы, которые пополнят его коллекцию, картины, марки, монеты, антикварные вещи и так далее. Но что мы скажем дома? Откуда эти деньги? Откуда эти старинные часы? Ценный подарок вручается только если... Награждаемый сетевой агент способен приемлемым образом легализовать ценный подарок в глазах своего окружения. Но рецепт легализации у хитрого силпала тоже есть. Легализация наград. Сетевому агенту нужно убедительным и приемлемым образом легализовать происхождение денежного вознаграждения, ценного подарка или иных выгод в глазах своего ближнего и дальнего окружения. Для легализации нужно располагать однозначной, проверяемой для других, в особенности для членов вражеских кругов, легендой, которую можно последовательно представить во всех направлениях. В выработке легенды должен помочь рекомендациями офицер-оперативник. Пренебрежение необходимостью легализации может в определенном случае привести к значительной деконспирации. В случае денежного вознаграждения – Нужно найти соответствующее объяснение касательно источника денег. Например, спортлото, лотереи, выигрыши, подработки и так далее. Легализация ценного подарка в отдельных случаях может представлять большую сложность. Методы. Использование легенды о покупке на деньги, полученные из неожиданных или ожидаемых источников. Подарок, полученный из непроверяемого источника результат долгого накопления, скрывавшегося от семьи или легенда для этого, и так далее. И есть еще практическое правило, заслуживающее внимания. Заслуживающее внимание – практическое правило. Не рекомендуется покупать предметы, выделяющиеся из средней массы своим назначением, формой или ценностью, рядом с местом проживания или местом работы сетевого агента или неподалеку от места жительства лиц, в отношении которых ведется тайное расследование. Особенно это касается маленьких городов и поселков. Упоминается также и о предоставлении иных преимуществ, но в рамках законных возможностей и, в первую очередь, в качестве оказания чисто человеческой помощи. И к этой человеческой помощи, например, загранпаспорт, «Моя дорогая матушка прибегала, когда было можно, чаще всего остального». Несомненно, что эти труднодостижимые для среднего человека или же требующие больших хлопот льготы вызывают много толков среди окружающих. Особенно это относится к делам, находящимся в ведении МВД, например, загранпаспорт, справка о несудимости, различные разрешения и так далее – Вознаграждением в этой форме можно пользоваться только в самых узких границах, обдуманно, трезво и с разрешения вышестоящего начальства, в силу того, что оно опасно трудно легализуемо и при этом может вести к коррупции и опуститься до уровня протекционизма. Именно поэтому им следует пользоваться только в случаях крайней необходимости. В первую очередь, в качестве оказания чисто человеческой помощи. Например, направление в больницу, медицинская помощь, получение лекарств, отдых в санатории и так далее. Но это, в общем, всего лишь мелочи. Не мелочи, но все-таки мелочи. А вот с этой первой поездкой началось, покатилось, как лавина, которую уже не остановить, То, что на кошмарном жаргоне спецслужб называют, не выговорить. Меня тошнит от этого, сейчас вырвет. Надо встать из-за стола, выйдем подышим. Я закуриваю сигарету, варю себе кофе, хожу еще некоторое время туда-сюда, сердце беспокойно колотится, выглядываю за дверь квартиры, теперь снова за компьютер, руки еще покоятся на клавиатуре. Но пальцы уже нащупали нужные буквы и ждут, когда мозг отдаст приказ написать. Нет, лучше не писать. Деятельность по наводке на потенциальный объект вербовки. Если бы я мог сейчас остановить ручку, которую сжимают мамины пальцы, когда дома ночью. Папа уже храпит в забытьи от лошадиной дозы снотворного, она просыпается при свете луны, не мой за могильный свет. А может, она вообще не могла заснуть. Садится за стол, слишком низкий и неудобный. Ей даже нравится, что он неудобный. И, сгорбившись над столом, начинает писать своей шариковой ручкой. Впрочем, еще не факт, что она дожидалась такого момента. Мне попадались донесения, написанные от руки обзоры, в которых видны, судя по отменному стилю, поправки моего тогда уже якобы свихнувшегося отца. Ну да, госпожа папой и, и господин папой. Если позволяло состояние последнего, или же мама заставляла его силой в качестве терапии, или в последнем отчаянии, поскольку сама она была неспособна связать конец и начало предложения. Слова разбегались, как муравьи, во всех направлениях, не желали сотрудничать, Бесились, как непослушные дети. Словом, папе приходилось помогать. А следовательно, господин папой и госпожа папой иной раз работали вместе. Еще одна причина дать маме именно такое кодовое имя. Значит, есть, будем говорить откровенно, и такая работа. Поиск потенциальных объектов для взятия в разработку. Это общеизвестные вещи. Не знаю, почему мне так противно это писать. Хотя как не знаю. Благодаря сочетавшимся в моей матери рвению, общительности и непосредственности, благодаря ее способности в любой момент завести разговор даже с незнакомым человеком. Впрочем, в Израиле я не раз наблюдал, уже и в эту первую поездку, с какой легкостью незнакомые люди заговаривают друг с другом на улице. У нас я это тоже наблюдал во времена больших кризисов, но там ведь был и есть вечный кризис, постоянное возбуждение, своего рода коллективная истерия и вечные общие темы. На автобусной остановке, в магазине, в концертном зале на улице люди обращаются друг к другу, как будто они тысячу лет друг друга знают, даже не представляются угощают друг друга апельсинами или какими-нибудь еще фруктами, какой-то едой, если нужно долго ждать автобуса или просто потому, что эта еда оказалась у них с собой, панданом. Обратной стороной этого является грубое, без оглядки на что-либо давка при посадке в автобус, когда он, наконец, приходит. ну и эта бесцеремонность – тоже сильное общественное переживание». Благодаря всему этому она была идеальным сотрудником, в любой ситуации могла вступить в разговор с кем угодно, и ей и в голову не приходило, да и не могло прийти, ведь она жила в иллюзии, будто просто выполняет возложенное на нее партией задание, просто делает свою работу. В какое болото она таким образом погружается с каждым шагом. Когда в деле в первый раз всплыло имя члена семьи, жившей тогда в Милане моей двоюродной сестры, которая обожала мою мать, свою тетю, и которую обожала моя мать, у меня замерло сердце. И с этого момента она фактически уже не останавливалась. Хэ, хэ в процессе развода. Возвращаться в Израиль она не хочет, будет жить в Италии и дальше». На заработок архитектора прожить трудно, поэтому она решила сменить занятие. Вероятно, откроет какой-нибудь магазин. Она также заявила, что охотнее всего поселилась бы в Венгрии, но если она примет такое решение, то до его осуществления дело дойдет только через 10-15 лет. Госпожа Папа и берется, если мы видим в этом необходимость, посетить свою родственницу в Милане и позднее в какой-то момент пригласить ее в Венгрию. По моей просьбе она подготовит на основании вышеизложенного более подробное донесение. Капитан полиции Карой Мерц. Подозреваю, что за этим стояло что-то другое, но это только подозрение. А на самом деле, скорее даже пристрастная снисходительность жажда увидеть в более выгодном свете то, что нельзя приукрасить. А именно, считать, что Брурия знала, была уверена, что из этого ничего не выйдет, но хотела показать свое усердие. Ее ведь беспрерывно бомбардировали такими вопросами. Назвали бы уже кого-нибудь, стольких ведь людей, знаете, хуже не станет. И она, как хорошая девочка, поддавшись принуждению, выдала какое-то имя, а может и не по принуждению. Ох, не надо было этого делать, цыц, детка, пафосу тут не место, но ох, не надо было, а просто, чтобы заткнуть им глотку. Она знала, что она тут ни при чем, а если и при чем, то все равно из этого ничего не выйдет, а она уж как-нибудь выкрутится. Простота, которая хуже воровства, доводящая до греха наивность. Ведь тут уже все равно, выйдет из этого что-нибудь или не выйдет. Не вышло, но какая разница? Разница все же есть. Разница уже в том, что она была на это способна, в интересах какого бы то ни было дела, по каким бы то ни было причинам, и поскольку она уже сделала это однажды, в другой раз пойдет легче. И с каждым разом, «Будет все легче и легче отдавать на съедение безымянной машине, назови ее хоть партией, которая в религии и бесспорно соответствовала церкви, имя, сведения, какую бы то ни было конфиденциальную информацию о человеке, с которым ты потом весело переглядываешься, которого принимаешь в гостях, который смотрит на тебя с нескрываемым восторгом и даже не догадывается» в чем изволяют его имя. А если повезет, и дело так никогда и не обнаружится, потому что его уничтожили, как, вероятно, уничтожили папина, то и никогда этого не узнает. Не сам этот человек, не кто-либо другой. Но даже если так, это все равно случилось. Случилось навсегда. Однако настоящим грехопадением стало не милая «Х», назвав которую в качестве потенциального объекта вербовки Брурия перешла Рубикон, а другой человек. Его я, пожалуй, любил не так сильно, как мамину племянницу, мою двоюродную сестру. И поэтому, пусть я и был шокирован, сердечного припадка со мной в этой связи не случилось, хотя сам факт задел очень и очень сильно. Случайным образом все эти наши секретные сотрудницы снова попался архитектор хоть и не такой близкий родственник как Хэ, но все равно сожитель двоюродной сестры брюрии ее ровесник венгр по происхождению да судя по всему опробовать свой блестящий талант по поиску объектов для разработки которые она усердно развивала и далее Мать решила именно на семье. А когда в самой гуще тупых, бестолковых официальных текстов неожиданно обнаруживаешь знакомое имя, имя человека, о котором ты давно позабыл, да еще и в деле, которое отдаленно касается и тебя тоже, происходит вот что. Архитектор, как обрисованный парой штрихов герой толстовского романа, словно бы спрыгивает с бумаги перед глазами отчетливо предстало. Вот он объясняет нам что-то на залитой солнцем тель улице, прежде чем мы войдем к нему в контору. Когда он отводит от меня взгляд, мне видны даже поры у него на коже. Сухие и наздреватые обороты официальных документов иной раз не уступают вкусу размоченной в чае, тающей во рту прустовской мадленки. В том, Как этот вроде бы дядя водит нас по своей конторе в Тель-Авиве, громко и словоохотливо что-то объясняет, такие люди непрерывно треплются исключительно потому, что на самом деле их вообще не интересует, с кем они разговаривают. А с другой стороны, они хотят что-то скрыть. Так Достоевский описывает Раскольникова, когда тот со смехом входит в квартиру к следователю и продолжает хохотать в прихожей. Так вот, было в этом дальнем почти что дядюшке нечто и от беспрерывно тараторящего восточного лавочника, который начинает торговаться с покупателем, еще не ведая, что тот хочет купить. А мясистым своим носом он напоминал мне моего дородного, словоохотливого отца Острослова, чья бросавшаяся в глаза веселость скрывала темные, закрытые едва ли не наглухо, невыразимые глубины. Рассказывают, что Дюла Кабаш, Дюла Кабаш, 1887-1941, венгерский комический актер, особенно прославившийся ролями в кинокомедиях 1930-х годов, страдал тяжелой депрессией. Люди с повышенным чувством юмора по большей части сумасшедшие. Темные, закрытые едва ли не наглухо, Невыразимые. Ах, мама, мамочка. К сожалению, архитектор, у которого пропал несуществующий диплом, точь-в-точь -точь соответствовал описаниям, которые мама, должно быть, получила от своего куратора. Он казался человеком, которого есть чем шантажировать, вдобавок в совершенстве владел обоими языками и так далее». Строго секретно. Министерство внутренних дел. Отдел 3, дробь 1, дефис 4. Товарищ Мерц, действую согласно данным директивам. 28.03.77. Подпись. Рапорт. Будапешт, 24 марта 1977 года. Госпожа Папа и сообщает. В декабре прошлого года она уехала на похороны своей матери в Израиль, откуда вернулась 19 марта. В ходе пребывания за границей она несколько раз встречалась с одним из знакомых своей родственницы. Р. Б. Б. 17.6.1927. Мишкальц. К. О. К. О. Инициалы матери. В Венгрии имя матери – обязательный элемент личных данных человека. Бывший домашний адрес в Мишкальце. Улица Д. Дом 80. Архитектор. Гражданин Израиля. Проживает в Тель-Авиве. В ходе разговоров рассказал о себе следующее. Окончил Будапештский технический университет по специальности инженер-архитектор. Одним из первых окончил Красную академию. Жил в Мишкольце, там же и работал. По его утверждению, работал также и на МВД, и в этот период ездил в Китай. Двое его сестер вышли замуж за советских офицеров, расквартированных в окрестностях Мишкольца. С 1956 года он ничего о них не знает, но предполагает, что они уже не живут в Венгрии. В 1956 году Р.Б.Б. бежал из Венгрии, оправдывая свой поступок тем, что в случае смены режима у него могли быть неприятности из-за того, что в прошлом он был связан с МВД. В Израиле стал совладельцем архитектурного бюро, работает инженером-архитектором, но живет в постоянном страхе, потому что у него нет диплома. Посылать запрос в Венгрию он боится, потому что Красной Академии пришлось бы подтвердить, а там этим довольны не будут. Он также опасается, что в какой-то момент вскроются его былые связи с МВД, и тогда его привлекут к ответственности за то, что в свое время он эти данные скрыл. В бюро у него работают два чертежника и секретарша. Его партнер предприятием не слишком озабочен, ему приходится все делать самому. Сожительница РБ, также венгерского происхождения, в разговоре с глазу на глаз сказала госпоже папой, что ее все больше беспокоит поведение мужа. Он опасается, что его телефон прослушивают, переписку просматривают, а за ним следят. Время от времени он получает деньги из таинственных источников, исчезает на день-два, всегда после этого нервничает, но никогда не говорит, что его беспокоит. По ее мнению, он работает на какую-то социалистическую страну и поэтому все время боится провала. Предложение. «С помощью госпожи Папаи мы могли бы начать изучение вышеназванного лица. Надо бы попытаться достать копию его инженерного диплома. Это взяла бы на себя госпожа Папаи» равно как и поддержание с ним связи по переписке, а позднее, когда диплом будет у нас, могла бы пригласить его в третью страну. С помощью подотдела 3.1 управления полиции комитата боршет мы проведем расследование в Мишкольце с целью получения данных и отыскания родственников. Наконец, предлагаю обратиться в органы госбезопасности социалистических стран и попросить их о помощи в проводимой нами работе капитан полиции корой мерц товарищ байдер что знает госпожа папой о работе вышеназванного лица в мвд двадцать восье четвертое я с первым написанном от руки донесении мать своими скромными средствами попыталась создать групповой портрет венгерской эмиграции. а далее как хороший агент не забыла упомянуть насколько сильно рб «Боялся». В своем донесении она говорит о разных страхах, проявляет себя как настоящий знаток страха, и, кажется, ни капли не боится, что кто-то может воспользоваться этими страхами в дурных целях. Точно так же я содрогнулся, когда, получив в свое время от знакомого донесение шанда ратара Шандар-Тар, 1941-2005, Венгерский писатель, социолог, как стало известно, в 1999 году, с 1978 он сотрудничал со спецслужбами, следил за многими своими знакомыми. Прочитал, что когда у него в Дебрицине остановились направлявшиеся в Трансильванию друзья, он тщательно зафиксировал название лекарств, рассмотрев флакончики, оставленные именно на столе. Кто знает, вдруг пригодится. Этот человек может представлять интерес. Говорит, стало быть, наш тель агент. Встречи. Большинство венгерских эмигрантов-сионисты. Даже и тогда сионисты, когда тоскуют по дому и хотели бы, а этого хотели бы многие, снова или еще несколько раз вдохнуть воздух будапештских улиц и кофеин. Сионистская пропаганда, газета «Новый Восток», Делает свое дело, и хотя многие любят Венгрию, между двумя родинами выбирают Израиль. Прогрессивно мыслящие венгерские эмигранты находят место в КПИ или в кругу ей сочувствующих. Некоторые эмигранты ненавидят царящую в Израиле атмосферу. Это совершенные пессимисты. Они боятся и поэтому не занимаются политикой. Один такой, например, уроженец – Мишкальца, Р.Б., который, по его словам, одним из первых в Венгрии окончил Красную Академию, инженерный факультет. Он ненавидит Израиль и очень жалеет о своем отъезде из Венгрии из-за контрреволюции. Он боится, что в Израиле всплывет, что он служил в МВД в качестве инженера и постоянно подозревает, что его телефон прослушивают. В настоящий момент... Работает инженером-архитектором. Якобы он талантливый. К его большому огорчению у него нету диплома. Вероятно, он у него был, но он боится упоминать диплом Красной Академии. Таким образом, его подтверждение в качестве инженера еще не осуществлено. Уже 20 лет. Когда я спросила его, почему он не приедет домой решить проблему с дипломом, он ответил «Я боюсь» потому что работал в МВД инженером в не самое простое время. Если ему можно верить, он, кроме того, съездил в Китай, когда работал в МВД. Этот человек может представлять интерес. У него там много разных связей. В бюро у него работают трое – два чертежника и секретарша. Он уверяет, что его старшая сестра замужем за советским офицером высокого ранга. После контрреволюции он не поддерживает связи со своей семьей. Еще более ужасающим, мне кажется, такой эпизод. Мать во время все той же нашей совместной поездки 1976 года описывает свою встречу с молодым человеком в итальянском посольстве в Тель-Авиве. Здесь она выступает уже как Мата Хари и, облачившись в доспехи полной конспирации, пускает в ход свою готовность помочь, свою ангельскую готовность помочь о которой столь многие говорили. Бедная Матахари. Тщетно историки доказывали, что никакой шпионкой она не была. Само имя ее стало синонимом шпионки. Поскольку юноша, беззащитный из-за незнания языка, не представляется, мать тайком читает в анкете его имя. Характеристику она ему дает не самую лесную, да еще, как хороший наблюдатель, фиксирует что ее собеседник отнесся к ней с подозрением, но этого ей недостаточно, и она добавляет или просто делает вид, будто в чем-то ее подозревает, потому что наверняка он тоже шпион. Таких израильские спецслужбы с удовольствием используют, слова охотливо замечает мама. И начинается игра отражений, о которой мечтает любой стоящий шпион потому что она-то и придает подобного рода неожиданным встречам особый смак. Подозрение это, многократно повторенное в пределах фразы, выражено с таким драматургическим совершенством, что у куратора, когда он это прочитал, наверняка прямо слюнки потекли. Этот тип стал подозрительным, потому что, как я почувствовала, хотел меня расспросить или втереться ко мне в доверие. На мой взгляд, Он был очень глупый, но, может, просто хотел таким казаться. Она заключает, что он хотел ее расспросить из того, что она хотела его расспросить. Но прочтем это пропитанное едкими насмешками донесение полностью. Я познакомилась с молодым человеком по имени Э. л отец которого работает в газете «Новый Восток» и он заявил сопломбом, что летом едет в Венгрию к деду, и что разрешение он получил легко, практически без усилий. Он утверждает, что работает где-то директором. На вид ему лет 20-22. Мы встретились с ним в итальянском посольстве. Он утверждал, что сначала едет в США, оттуда возвращается в Италию и едет дальше в Венгрию. В Шабаке охотно используют лиц такого типа – Имя его я прочитала в анкете на итальянскую визу. Поскольку он не говорит по-английски, я выступила переводчиком. Он, с сожалением, сказал, что в Израиле плохо с преподаванием языков. Этот тип стал подозрительным, потому что, как я почувствовала, хотел меня расспросить или втереться ко мне в доверие. На мой взгляд, он был очень глупый. Но, может, просто хотел таким казаться. Других подозрительных обстоятельств я не заметила. А вот еще один странный случай, на сей раз с израильской пограничницей. Донесение. 24 марта 1977 года. Будапешт. Госпожа Папа и сообщает. В этом году она возвращалась от израильских родственников 18 марта. Проверку документов в аэропорту Тель-Авива производила пограничница И.И. Узнав, что госпожа Папа и Венгерка... Она отозвала ее в сторону и стала подробно расспрашивать о Венгрии. Ее интересовало, правда ли, что тут демократия, церкви открыты, евреев не преследуют и прочие подобные темы. Потом она сообщила, что сама тоже венгерского происхождения родилась в Венгрии в 1948 году, когда ее родители эмигрировали в Израиль, ей было 8 лет, она замужем, есть ребенок. Муж офицер командует небольшим гарнизоном. В Венгрии, насколько она знает, у нее остался только один родственник, от которого уже давно не было известий. Насколько ей известно, он тяжело болел, часто попадал в больницу, так что вполне возможно, что его уже нет в живых. Ей бы очень хотелось увидеть Венгрию, встретиться с родственником, но ехать ей страшно. С одной стороны, потому что она не знает, пустят ли ее в Венгрию, С другой стороны, она боится, что будет, если израильские власти узнают, что она туда ездила. У мужа тоже могут быть неприятности. Она попросила госпожу папой помочь с получением известий о своем родственнике, позвонить туда или написать письмо, найти его, сказать, что она хотела бы его навестить, но в письмах обсуждать этого не может. Ещё она просила, если её поездка осуществится, помочь ей в Будапеште, потому что она не знает обычаев, и было бы хорошо, если бы кто-то помог. Госпожа папа обещала помочь, и взялась ездить в Мишкальц, чтобы найти там родственника. Как свидетельствует анонимная рукописная помета, на полях в подразделении 3-1 отнюдь не ручались, что речь не идёт о ловушке, удачно расставленные специально для госпожи Папаи, и что пограничница в Тель-Авиве не завела разговор именно с целью провалить их агента. Интересная информация, кажется совершенно естественной, но вовсе не обязательно, что речь в самом деле идет о такой безобидной вещи, тем более что в Израиле известна политическая принадлежность госпожи П. Давайте выясним через подразделение в Мишкольце, надо бы узнать, кто этот родственник, и еще узнать, есть ли у ИИ другие родственные связи в стране, кроме этой. Все же представляется целесообразным надлежащим образом подготовить госпожу папой и потом послать ее в Мишкальц, но к тому времени мы уже должны будем сформировать четко продуманный план. Ну давайте, давайте, формируйте. И моя мама, моя вечно занятая мама, у которой никогда ни на что нет времени, тотчас же готова ехать в Мишкальц, чтобы заманить в ловушку израильскую пограничницу. История, по крайней мере в досье Брурии, продолжения не имеет. Сколь замысловатые семейные отношения приходилось ей распутывать в рамках ее деятельности по поиску объектов для вербовки. Сколько слабых мест, Ей пришлось обнаружить в семьях, которые она навещала. В дело идут родственники, друзья, друзья друзей, конфиденциальная информация, полученная в ходе разговоров, семейные уязвимости. Она впихивает в донесение все, что можно использовать. Еще одна семья венгерских эмигрантов. Брат В. живет в Будапеште. И. Л. подполковник в отставке. Трое сестер его жены живут за границей. Интереснее всего семья М. Ее муж – большой человек в сфере импорта-экспорта продуктов питания. Они очень богаты. В прошлом у него были связи с Венгрией, но от Л я узнала, что В можно отнести к нечистым на руку бизнесменам. В семье двое сыновей. Оба исполняют воинскую повинность. Младший И первый год в армии, служит в контрразведке. Его мать, М, особо просила меня по секрету передать жене, Л, чтобы она ни в коем случае не слала писем на их адрес, и чтобы, если они захотят приехать в гости в Израиль, в анкете на визу она вообще не упоминала В и его семью в качестве родственников. В анкету можно вписать только двух других сестер. Мотивировала она это тем, что, как узнал ее сын, другой девушки венгерского происхождения, родившийся уже в Израиле и говорящий на нескольких языках, в том числе и в совершенстве по-венгерски, научилась у родителей, при том, что она вроде бы во всех отношениях подходила для службы в контрразведке, отказали на том основании, что у нее есть родственники в Венгрии. Соответственно, И разрешил эту проблему тем, что на вопрос о родственниках в соцстранах ответил отрицательно. Кроме того... Я узнала от его матери, что И. хотел бы служить в военной контрразведке на профессиональной основе. Пока что он дослуживает первый год из обязательных трех. Когда я пришла в гости к В., И. как раз пришел домой с работы. Он, кстати, живет дома. Он был в военной форме и очень не обрадовался моему визиту. С чего бы ему радоваться? Когда мать чувствует, что ее находят подозрительной или неприятной, что ее, пожалуй, побаиваются, это ее, как профессионала, ничуть не смущает. Третьим венгром, с которым я несколько раз разговаривала, но из-за отсутствия времени недостаточно глубоко, был Ше, секретарь организации, отказывающихся от военной службы по соображениям совести численностью около 10-15 человек ше очень меня боялся и так и не сказал у кого он жил в кишпиште когда приезжал сюда насколько я знаю летом 1975 года сказал что не у родственников а у одного такого же миролюбивого человека который выступает против военной службы по соображениям совести и которого венгерские власти не любят и например в не выпускают за границу. Впрочем, Брурия получает, пожалуй, от меня плюсик, хоть и крошечный. Этот самый Ше просит ее совета насчет переезда обратно, а она, мудро отвечая вопросами на его вопросы, отговаривает его. Он спросил моего мнения насчет того, не вернуться ли ему в Венгрию насовсем. Этот вопрос занимает его главным образом потому, что у него две дочери, которых он воспитывает в ином духе, чем там принято в школах. Антивоенный настрой, полное вегетарианство, против изучения Библии и так далее. В ответ он не получил от меня ни да, ни нет. Но я задала ему разные вопросы, из которых можно было понять, как у человека, который отказывается от военной службы по соображениям совести, у него могут быть проблемы и в Венгрии. При воспитании дочерей, он точно также может войти в противоречие с нашими воспитательными принципами».